Глава 12. Увы, выгнать герцога я уже не могла, так что пришлось все же приказывать накрывать ужин и делать вид, что меня все устраивает. И все же, я отставила бокалы в сторону и посмотрела на мужчину. — Как вы узнали, что что-то произошло в ресторации? — Столица не настолько большая, как может показаться, — усмехнулся мерсада Среди посетителей был мой, скажем так, знакомый Который рассказал, что у вас возник конфликт на входе, и даже потребовалась помощь. Глупости! фыркнула я, не верьте, информатору он приверяет. Никакого конфликта не было, да и помощь не нужна была. А как же стража, которую вы срочно вызвали? Так это не из-за конфликта я развела руками всего лишь обозначила, что я не просто заблудившаяся леди. И далее с господином Дюжоном мы прекрасно общались и смею предположить, подружились. И все же. Что произошло, ваше сиятельство? Вы решили, что увольнение девчонки, которая вела себя неподобающе, это чересчур жестоко? И, насколько я понял, вы решили оспорить мое решение? Ах, вот как вам преподнесли. Я усмехнулась и качнула головой. Ваша светлость, вы же дознаватель. Ваши якобы знакомые, а по-простому агентурная сеть, должны быть умны и осторожны, но похожи на торговок, что бегут делиться свежей сплетней с соседкой. Так расскажите, герцог криво усмехнулся, но в глазах полыхнула злость. Ага, против шорстки погладили, не понравилось. Во-первых, произошедшее в ресторации никоим образом не касается вас и ваших решений. Все намного проще, чем вы думаете, я мило улыбнулась. Но раз вы просите подробностей, то кто я такая, чтобы отказывать самому дознавателю? Кстати, а вы пришли ко мне как кто? Как мужчина, который пожелал извиниться? Или как дознаватель, который расследует дело? Я извинился, — герцог скрипнул зубами. Если бы я решил вас допросить, то не стал бы тратить свое время на поездки по городу. Просто вызвал бы вас, и все. Охотно верю, — кивнула я. Как и в то, что вы извинились, просто чтобы я успокоилась и не злилась. Но я не обижалась на вас, ваша светлость. Не обижалась, не злилась, не расстраивалась. Вы так много говорите о том, что я должна делать и как себя вести, Но напрочь забывайте, что у меня есть права. Право графини, право лорда земель. Одно из таких прав, например, закончить диалог, когда собеседник пытается унизить. Я не пытался вас унизить. Вы отчитывали меня при моих же подданных, при посторонней девушке. Скажите, разве это не унизительно? Разве вы имели на это право? Можете не отвечать, я сама вам скажу. У вас нет такого права. И никогда не было. Я не ваша подданная, не ваша жена, не ваша любовница и не ваша дочь. Я леди, леди по рождению, а мой новый титул равен вашему. Разве не так вы мне говорили? Нет, ваша светлость, я не обиделась. Я просто не позволила и дальше разговаривать со мной в снисходительном тоне. А вы быстро учитесь, задумчиво пробормотал Мерсада, внимательно глядя на меня. Вы не были так смелы и уверены в нашу первую встречу. «Ой, вот давайте только без попыток перевернуть ситуацию», — поморщившись, отмахнулась. «Не стоит делать вид, что это было очередным уроком от гениального герцога Мерсады. Вы были в ярости из-за моего непослушания. Как же я не вернулась домой на предоставленном вами экипаже, а посмела вернуться и что-то решать без вас и вашего одобрения? Осторожнее, ваша светлость, не стоит мне хамить». «Так это правда», — я развела руками. «К тому же вы тоже не особо выбираете выражения в разговоре со мной. Предлагаю закончить наши препирательства, которые ни к чему хорошему не приведут». Герцог выставил ладони вперед, словно сдаваясь. «Я понял, что вы хотели мне сказать. Признаю, что вы правы. Я был зол и не контролировал себя. Это недостойно, и я прошу за это прощения. И я в очередной раз принимаю ваши извинения. Я благосклонно кивнула». Но смею напомнить, что вы не имеете права так реагировать на мои действия. Я ведь свободный человек. И я буду это учитывать. Слово лорда. Снова скрипнув зубами, процедил герцог. Так что, расскажете, что произошло в сливочном гусе? Расскажу, почему нет. Тем более я предупредила владельца, что, скорее всего, вы это потребуете. Вздохнув, согласилась. Выйдя из таверны, я наткнулась на девчонку, Элиш. Ту самую, которую вы велели прогнать. «Вы не согласны с моим решением?» – Вкрадчиво поинтересовался Мерсаде. «Разве это имеет значение?» «Для меня несомненно». «Я согласна с вашим решением», – немного подумав, решилась я. «Такое поведение не принято в подобных заведениях. Репутация ресторации могла пострадать». «Но вы все же решили помочь девушке», – не спросил, скорее констатировал мужчина. «Думаю, вы уже знаете, что я не помогла Элише вернуться в ресторацию». «Разве вы не расспрашивали о конфликте?» «Нет, я уехал сразу после вас, так что...» Герцог развел руками. «Мне действительно интересно, что же произошло». Произошло вопиющее нарушение. Вместо того, чтобы уволить девушку, выдав ей положенную оплату, распорядитель прогнал Элиш, не то что не заплатив, но и отобрав тот серебряный, что вы ей дали. Девчонку выставили из ресторации прямо так – в форме реставрации, даже не позволив у взять свои вещи. Вот значит как, тихо произнес герцог. И вас, как человека справедливого, это покоробило. Меня, как графиню Дельмар, эта ситуация разозлила. Разве имеет право знатная леди пройти мимо такого безобразия? Я потребовала отвести меня к владельцу. И как выяснилось, господин Джажон ничего не знал. Как и не знал о том, что распорядитель осознанно занижает оплату, забирая излишек себе в карман. Девушки отдали заработанное и тот серебряный, а также позволили забрать свои вещи. А распорядитель был уволен. Мы с владельцем мило побеседовали, господин Дюжон пообещал помочь мне в моем деле. «В вашем деле? О чем вы?» Мужчина вскинулся. А я прикусила язык. Растрепала все же. «Ладно, рассказать все равно придется. Но я не хотела делать этого сейчас». Я хочу открыть дом отдыха для лордов и леди на территории графства. Отдых, мужской клуб, для женщин процедуры красоты. Тишина вокруг. И вы это собрались делать в своем замке? Нет, что вы, рассмеялась я. Даже представить боюсь, во что превратится замок. Нет, я выбрала неплохое место на берегу озера. Недалеко от замка, вокруг красивая природа. Это поможет мне повысить доход графства и сделать так, чтобы о нем заговорили. «И какой совет вы хотите получить у господина Дюжона? «Все просто. Он прекрасно знает столичную знать, привычки, черты характера, что они едят и пьют, как себя ведут в определенных обстоятельствах. Помощь владельца главной ресторации столицы лишней не будет». «И когда вы планируете начать строительство?» Я шумно выдохнула и поджала губы. «А получится ли вообще? Денег-то нет? Найду я спонсора или нет? Большой вопрос». Как и то, дадут ли мне крупный займ. Это ведь не пара тысяч золотом, а много, много больше. Конечно, я смогу накопить за несколько лет. Когда найду средства на строительство, на выдохе призналась я. Сначала я хочу расписать план, а после постараюсь найти спонсора, кто судит мне необходимую сумму. Думаю, во время бала я обзаведусь необходимыми знакомствами. Не хотите обратиться к королю? Его величество поощряет свежие идеи. «Это слишком опасно», – нервно рассмеялась я. «Если со строительством не получится, то я просто останусь должна крупную сумму кому-то из лордов и отдавать буду в соответствии с договором. Боюсь, если попрошу помощи у короля, то мой провал дорого мне будет стоить. И я не о золоте». «Вы можете попросить денег у меня», – улыбнулся герцог. «Я думала об этом. Честность – наше все. Действительно думала, но вы любите решать за других. Мне такое не подходит». Герцог молчал какое-то время. Смотрел на меня задумчивым, изучающим взглядом и молчал. Я уже думала сменить тему, как Мерсада заговорил. «А что, если я вам дам необходимую сумму, но при этом дам слово, что не буду лезть в управление? Я дам вам две сотни тысяч золотом, при этом не требуя ничего взамен». «Я не понимаю», — хрипло пробормотала я. «Двести тысяч золотом — это огромная сумма. Даже сейчас, на навскидку». Я могу сказать, что на мою задумку необходимо всего четверть от этой суммы. И это я даже преувеличила расходы. А две сотни? Да еще и просто так? Я не хочу, чтобы вы обращались за к кому-либо. Видите ли, я искренне переживаю, что вы нарветесь на неприятности. Те, кто способен вложить такую сумму в сомнительный проект, а он сомнительный, потому что ничего похожего нет, не станет так рисковать. Им это не нужно. Но есть те, кто вгонит вас в долги, просто предоставив суду под очень невыгодный процент. А вы предлагаете 200 тысяч без процентов, или они будут ниже? Я чувствовала себя в мышеловке. Я предлагаю вам 200 тысяч золотом без каких-либо условий. Пусть это будет извинением за мое поведение. Сейчас и в будущем. Это что же вы планируете со мной делать в будущем, раз такое извинение? Буркнула я и покраснела от двусмысленности сказанного. Уверяю, что ничего такого делать с вами не буду. Хрипло рассмеялся мужчина, а у меня мурашки побежали по коже. Вот же! И все же, предложение странное. Для извинений достаточно цветов, а не суммы, за которую можно купить целое графство. Соглашайтесь, ваше сиятельство. Тоном змея-искусителя протянул герцог. Я действительно хочу вам помочь. К тому же я довольно любопытный человек. Мне интересно, что выйдет из вашей идеи. «А если ничего не выйдет?» «Будет и мне, и вам уроком», — развел руками мужчина. «Не стоит меня бояться. Я... я вас не обижу и принуждать к чему-либо не буду». «Вы, конечно, извините, ваша светлость, но звучит это слишком двусмысленно», — медленно проговорила я, подбирая слова. «Я вас не покупаю», — улыбнулся Мерсаде. «Не переживайте. Никаких подводных камней. Можно я... подумаю над вашим предложением?» — попросила испытывая лишь одно желание – скорее согласиться. «Две сотни золотом решили бы многие мои проблемы. Но можно ли верить герцогу, что он и ничего не попросит взамен?» «Что-то я сомневаюсь. Вряд ли Мерсада страдает альтруизмом». «Конечно, ваше сиятельство», – мужчина поднялся из-за стола. «У вас есть пара дней. Прошу ответить мне до ужина во дворце. Если вы согласитесь, я бы хотел поделиться новостью с его величеством». «О, нет-нет, не пугайтесь так». «Конечно, проект будет полностью ваш. Но разве вы не хотите, чтобы одними из первых постояльцев стала королевская семья? Для их величества нужно строить дворец», – вздохнула я, тоже поднимаясь со своего места. «И судя по реакции на сумму, вы не планировали строить с таким размахом», – согласно кивнул герцог. Но в этом ваша первая ошибка. Знать любит иногда чувствовать себя королями. Замки есть у каждого, кто сможет позволить себе отдых на ваших землях. А вот пожить в королевских условиях этого им еще не предлагали. А его величество не расценит такой отдых, как попытку поставить себя на место монарха. «Его величество вас сильно удивит, графиня», — широко улыбнувшись, тихо, словно по секрету прошептал герцог. «А теперь я должен откланяться. Дела. Благодарю за ужин и приятную компанию». Проводив герцога до экипажа, я вернулась в дом и привалилась спиной к входной двери. Две сотни. Королевский отдых. Мамочки, почему мне кажется, что я ввязываюсь во что-то грандиозное? А чуйка, зараза, молчит, оглушена свалившимся предложением. Я не чувствую ни радостного возбуждения и уверенности, ни страха и паники. Лишь шок. Эх, мне бы моего лекаря сюда, с его капельками успокаивающими. Предложение. Для человека, который не привык оперировать такими крупными суммами, мне было сложно представить, чего от меня будут ожидать в итоге. Дворец. Я была внутри и восхищена. Но смогу ли хоть немного приблизиться к такому величию? Построить можно что угодно, лишь бы были деньги и понимание, что именно должно получиться. А уж знания у меня были. На земле такое количество отелей, вилл и домов отдыха, что можно захлебнуться в изобилии. На любой вкус и кошелек. Мне нужна люксовая пятерка. И пара советов от знающих людей. Например, я знаю, что знатные лорды любят посещать мужские клубы. Девушки, карточные игры, долгие разговоры ни о чем и хорошая выпивка. Девушек я предоставлять не буду, меня их леди загрызут, а вот все остальное – пожалуйста. Для леди важна красота и сплетни. Тот же женский клуб и что-то типа спа с масочками, джакузи и теплые сауны. Джакузи сразу отметается. Это просто нереально в местных условиях, увы. А вот хороший теплый бассейн и несколько бань в принципе подойдут. Для детей – игровая комната с горой игрушек и детская площадка на улице. Рыбалку предоставить смогу, а вот охоты уже нет. Слишком жестоко, на мой взгляд, хотя я прекрасно знаю, что охота – это довольно излюбленное занятие знати. А вот прогулки на лошадях по ближайшему лесу – прекрасная идея. Я сидела в спальне и пыталась на скорую руку накидать план, что бы я хотела видеть в итоге. Список пополнялся, и все это было реально и даже не особо сложно. Мастеров я найду, золото на хорошие материалы будет. Единственное, что меня тревожило, так это персонал. Где найти такую прорву народа? Нужна будет стража. И не пара человека, хотя бы человек 30 хороших бойцов. Нужны будут горничные, девушки приятной внешности и с руками из правильного места. А главное – молчаливые. Слухи не должны распространяться за пределы отеля. Хорошие повара, толковые знахарки для составления средств красоты – Крупье в местное казино, распорядитель, кухонные рабочие, хороший конюх и... И многое-многое другое. «Мамочки!» – пискнула я, закусывая губу. «Во что я ввязываюсь? Зачем?» Но мне стало интересно. Настолько, что хотелось начать все это дело немедля. Аккуратный стук в дверь отвлек от записей. Открыв дверь, пустила Эридана в гостиную. Подумав, решила в спальню не пускать. Хоть я и у себя думаю, но надо быть осторожнее. Слухи по столице поползут быстро. Я даже на всякий случай дверь оставила открытой. Мало ли. Мерсада приходил. Капитан сел в кресло и со стоном вытянул ноги. Приходил, подтвердила и кивком указала на ноги. Судя по всему, ты загонял стражу? Или они меня? Фыркнул мужчина. Еще немного, и мне уже нечему будет их учить. Ну и отлично. Не переживай, без работы не останешься. Тебя в графстве ждет толпа, желающая учиться воинскому искусству. Поверь, большая часть солдата желает, чтобы их оставили в покое, — отмахнулся Эридан. Так что там с герцогом? Что ему надо было? Извиниться, потом опять сказать, что я не права, потом еще раз извиниться. Принялась перечислять, загибая пальцы. Он все не оставляет попытки сделать из тебя послушную леди, — хохотнул капитан. Судя по всему, успеха он не достиг. Даже близко не подошел. — кивнула я, занимая соседнее кресло. Но у него получилось занять все мои мысли на ближайшие пару дней. Напугал? Нет, но... Мерсады хочет дать мне денег на отель. Просто так, безвозмездно. Последнее слово проговорила по слогам. Как сказал сам герцог, в счет прошлых и будущих обид. «И во сколько он оценивает твой дряной характер?» — заинтересовался капитан. «Предложение хорошее, не находишь?» «Две сотни тысяч золотом», – пробубнила я. «Сколько?» – тихо переспросил мужчина, а после пришел к такому же выводу, как и я. «Это что же он с тобой делать собрался?» Я тоже задалась этим вопросом. Но герцог уверяет, что ничего особенного. И вообще впредь постарается вести себя достойно. «Что он хочет за две сотни? Долю?» «Ничего», – я развела руками. «Ничего вообще. Просто...» «Подарок» а я, как прилежная леди, не должна таких подарков принимать. «Ой, да уж прям леди!» — саронизировал Эридан. «Но ты ведь хочешь согласиться?» «А ты бы не согласился!» — вздохнула я. «Две сотни, Эридан! И на размышление у меня время до аудиенции. Если я соглашусь, герцог хочет рассказать о моей задумке королю. Знаешь для чего? Чтобы его величество первым посетил отель». «Мы о таком даже мечтать не могли!» — тихо, неуверенно пробормотал Эридан. Тебя смущает размах, да? Есть сомнение, хватит ли тех двухсот тысяч? Денег хватит, но дело же не только в деньгах. Я задумчиво постучала пальчиком по подлокотнику кресла. Знаешь, я соглашусь и буду обращаться к герцогу за советами. Кстати, знаешь, что мне сказал герцог? Что король меня сильно удивит. Надеюсь, удивление будет приятным. Я бы о другом думал, хмыкнул Редан. Для чего ты герцогу? Он ратует за тебя перед королем, Организовывают ужин, инструктирует, готов дать баснословную сумму. Для чего? — Не знаю, — вздохнула я. — Я тоже не особо верю в альтруизм, но действительно не могу даже предположить, что именно хочет от меня Мерсады. — Если только меня саму. — Или сделать тебя обязанной ему, — предположил мужчина. — А так ли герцог верен короне? — Думаю, да, — нахмурилась я. — Осторожнее, капитан, даже у стен есть уши. «Герцог предан королю, да и сомнительные вложения. Кто я? Девчонка с далекого запада, земли не так уж много, воинской силы из гульки нос, меня даже не знает никто, чтобы прислушиваться к моему мнению». «Ну и столько вложений ради того, чтобы заполучить тебя?» «Глупость», — поморщился капитан. «Это я тебе как мужчина говорю. Чтобы узнать точно, мне придется залезть в голову герцога, чего я сделать не смогу. Так что будь что будет».